Глава третья. Смерть Тишайшего. В 1669 году скончалась царица Мария Ильинишна, урожденная Милославская, противница Никоньянской реформы, защищавшая от царского гнева и авакума и Бояриню Морозову и других лидеров старой веры. Со смертью царицы произошло ослабление партии Милославских, также противников Никоньянства. С этого времени репрессии против старообрядцев резко усилились. Бояриню Морозову вместе с сестрой пытали, затем сослали в Боровск и в тюремном остроге посадили, как и Авакума в яму. Постепенно Боровск превратился в один из центров сопротивления неконьянству. В город стекались тысячи паломников, желая увидеть Морозову или хотя бы прикоснуться к стенам ее тюрьмы. Царь оказался в трудном положении. Теперь даже публичная казнь не принесла бы нужного эффекта. Наоборот, расправа превратила бы Морозову в мученицу. Возможно, толпа вообще не позволила бы палачам сделать свое дело. Отдать приказ тайно мертвить бояриню царь не посмел, однако содержали узницу в суровых условиях на хлебе и воде. А чтобы усмирить народ, на центральной площади Боровска учинили публичную казнь. 8 октября 1675 года сожгли одновременно 14 староверов. Расправа получила широкую огласку, узнала о ней и о вакуум. Спустя три недели после того, как Боровский костер отгорел, Бояра Морозова умерла от голода. Волна расправ покатилась по стране. В Казани было сожжено 30 старобрядцев. Но в большинстве случаев речь идет о единичных фактах. Сам Авакум в житии пишет. «Наших в Москве жарили и пекли». И далее называет несколько имен. То есть каждая огненная казнь все же считалась из ряда вон выходящим событием – Речь не идет о десятках тысяч костров, как некоторые думают. Самым известным случаем преследования старообрядцев стало Соловецкое сидение. Еще в 1657 году прислали в Соловецкий монастырь из Москвы служебные книги по новому образцу, но монахи запечатали их в палате и 10 лет продолжали проводить богослужения по старым книгам. В 1667 году на Вселенском соборе подвергли анафеме древние богослужебные чины и тех, кто их держится, и назначили нового настоятеля, который должен был провести в Соловецком монастыре реформу. Но монахи, разумеется, его изгнали. И тогда, в мае 1668, для подавления бунта и наказания Соловецкой братии царь Алексей Михайлович отправил на Соловки большой отряд стрельцов. Надо понимать, что Соловки того времени – это не просто монашеская обитель, но и важный форпост, пригодившийся, например, в русско-шведской войне 1656-1658 годов. Поэтому монастырь был хорошо укреплен и обладал съестными припасами на случай блокады, стены его были неприступны, а монахи владели воинскими навыками. Соловецкий монастырь был военной крепостью, а в итоге стал твердыней старой веры. При появлении Стрелецкого войска монахи закрыли ворота, а посланному переговорщику ответили, что по новым книгам Пети служить отнюдь не хотят. Осада монастыря продолжалась целых восемь лет. То мирная и с уговорами, то с активными боевыми действиями. Монастырь обстреливали из пушек и неоднократно, но безуспешно штурмовали. За это время несколько сотен монахов умерли от голода и ранений. Овладеть монастырем царские войска смогли лишь после того, как нашелся предатель. Чернец-перебежчик показал тайный ход и помог атакующим открыть ворота. Множество соловецких сидельцев были казнены различными способами. Заморожены заживо, повешены, четвертованы, забиты до смерти. Прочие были высланы в кольские и пустозерские строги. В общей сложности число задокументированных случаев убийств и казней сторонников старой веры в России в XVII столетии – около тысячи. Для сравнения, во Франции 24 августа 1572 года за одну только ночь, в Варфоломеевскую ночь, католики вырезали до 30 тысяч гугенутов. За избиение Соловецкие братья царь Алексей Михайлович заплатил жизнью. В те же дни, когда крупнейший в России монастырь был разгромлен, царь заболел и через неделю умер. Алексей Михайлович Тишайший правил Россией более трех десятилетий и свое царствование ознаменовал двумя большими историческими победами – воссоединением Украины с Россией и активной экспансией в Сибирь, а также одним большим историческим поражением – церковным расколом. Укрепив русскую цивилизацию внешне, территориально, внутренне, идеологически и духовно он ослабил ее. Тишайший, последний, сильный, большой русский царь старого времени. На нем закончилась сусальная, лапотная, Христа ради богомольная Русь. Главную свою мечту, вошествие на византийский престол, Алексей Михайлович так и не исполнил. Была ли эта мечта, еще вопрос. Но предположим, что была. Он царствовал, но не правил. Решение государственных вопросов уделял не более двух часов в день. В остальное время молился, совершал паломничество, обедал и ужинал, беседовал с духовниками, читал, развлекался с околиной охотой. Оставил после себя многочисленное потомство — 16 детей, в том числе от второй жены Натальи Нарышкиной, будущего великого реформатора Петра Алексеевича. Однако Петр пошел не в отца, а в мать. Портреты Тишайшего показывают нам щекастого, круглолицего мужчину с печальным, задумчивым, неуверенным взглядом. Такому человеку не хочется подчиняться. Скорее возникает желание сказать ему что-то хорошее, развеселить анекдотом или дать совет. Его сын Петр родился в 1672 году. В тот же год протопоп Авакум, сидя в пустозерской яме в утлом лучинном свете, приступил к написанию жития. Своей книгой Аввакум увековечил все царствование Тишайшего, а если взглянуть шире, и конец Допетровской Руси, ее последние времена, ознаменованные чумой, кострами Никонянской инквизиции, соляными бунтами, солнечным затмением и концом света, всеми ожидаемым, но не состоявшимся. Тут становится ясно, что именно раскол предвосхитил появление Петра. Раскол создал Петра. Церковь распалась, вера зашаталась, не на что было опереться треснул самый фундамент. Петру пришлось с нуля закладывать новый. Одновременно направление Алексея Тишайшего время торжества западников, католиков, латинян, униатов, агентов влияния западноевропейской цивилизации. Воздействие осуществлялось как напрямую, так и опосредованно через ученых греков, сильно зависимых от католической Европы. Слабый отряд не может выжить сам по себе, и чтобы победить, заключает союз с сильным отрядом. Так и греческая церковь, слабая, если не ничтожная, в политическом и финансовом отношении активно маневрировала, ища союза то на Западе, то на Востоке, пытаясь выжить путем многочисленных компромиссов. Табак, опиум и карточные игры были завезены в Россию еще до рождения Петра учеными-греками-экспатами. Запада в Россию поступали тогда и поступают сейчас промышленные технологии, в этом Запад силен. Но технологии продаются не просто за золото, в нагрузку к ним обязательно следуют идеологии.